Глава 13. Пипа, кошка, бывшая крысой. Ничего, как говорится, не предвещало. Лето, дача, безмятежность вокруг. Только вот дачные кошки странно себя ведут. То и дело шмыгают в гараж. Чего им там понадобилось-то? Дачные кошки у нас тогда были полудикие. Когда-то у нас в доме жила Олимпиада Михайловна. Это соседка, которая жила с семьей дочери и у которой по семейным обстоятельствам не получилось достроить ее часть дома. Но мы и пустили ее к нам пожить. Она как раз тогда и за собаками присматривала, и за птицами. А кошек на даче у нас не было. То есть это мы так думали. Олимпиадина кошка вниманием избалована не была. Едой тоже потому что соседка считала что если кошка хочет есть пусть пойдет и поймает себе мышь мышей дашка ловила исправно но мышка то маленькая и одна а есть то хочется постоянно и побольше дашка приноровилась таскать все что плохо лежит хорошо лежит и даже то что почти приколочено гвоздями Обычно из дома вылетала Дашка с куском чего-то в зубах. За ней вылетал веник, а за веником Олимпиада Михайловна. Приехала она из Казахстана, и пенсия у нее крошечная. Жить сложно. А тут еще и это. Убытки одни. Короче, стали мы кошке покупать корм. Нет, ну а что? Она же у нас мышей-то ловит. Прибыточек. И каким уж образом Дашка сообразила, кто именно является подателем еды и вкусностей, Я понятия не имею. Но когда дом Олимпиады Михайловны был достроен, и она начала переезжать к себе, кошка сходила с ней для порядка, носом поводила, фыркнула и вернулась жить к нам. При всем этом в руки она не давалась, ни по Видимо, многократное знакомство с веником давало о себе знать. Стерилизовать ее долго не удавалось, и она тогда периодически катилась. К счастью, не очень часто и котят у нее было немного. Дашка сама оставила себе одну дочку, просто спрятала в будку ковчарки Айки, когда мы уже с дачи уехали, и вырастила такую же, как и она сама, дикушку. У нас на даче получилось две кошки. И вот теперь эти хулиганки что-то непонятное вытворяют в гараже. Моя мама пошла уточнить, что именно, и вернулась расстроенная. У нас там, похоже, Крыса завелась, только, по-моему, декоративная, черно-белая. Шмыгнула с такой скоростью. Катерина, соседка, которая помогает с уходом за животными, когда мы уезжаем с дачи, тоже пошла уточнить, что там такое. И правда крыса. Как, пронеслась мимо и нет ее. Куда вот только, непонятно. Ну ладно, кошки ее выловят. Жалко, если чья-то домашняя, ручная. Шли дни. Кошки бегали в гараж. Крыса бегала в гараже. И вот однажды мы смогли ее рассмотреть. Да ничего ж себе крыса! Мимо, на скорости близкой к сверхзвуковой, просвистело мелкое, пушистое, черно-белое нечто. На крысу уже не очень похожее. Это же котенок! Дашка весьма презрительно смотрела на нас и крутила носом. Тоже мне! Крыса, крыса! «Ладно тебе, ты вот мне теперь объясни, что с ней делать-то? Как изловить? Или ты себе еще одно дитя решила оставить? Так лучше уж мы поймаем, приручим, пока не поздно, да пристроим». Мои уговоры прошли впустую. «Уж чего там Дашка этой пигалицы объяснила? Я не знаю». Но она продолжила бегать от нас, словно от страшного кошмара. «Ну и ладно. Что же делать-то?» – рассуждали мы в августе. «Изловить ее не удается. Только сообразить ли она в дом-то зайти?» Дашка что-то совсем дитя забросила. Дашка действительно потеряла всякий интерес к котенку. Скорее всего, у нее закончилось молоко, и она решила, что все материнские обязательства она уже выполнила. В конце концов, детки уже два с половиной месяца. Хотя это было очень странно. Обычно она очень заботливая мать. И вот получалось, что котенок панически боялся любого нашего движения. Взять и накормить не удавалось. И еды и почти не перепадало. Нет, мы постоянно носили в гараж миски с едой. Но там неизменно оказывалась Дашка с басеной. Да еще и пара-тройка избранных котогостей. В дом они заходить стеснялись. А сюда, милое дело. Короче, малышке почти ничего не доставалось. Она стала выходить на лестницу и тоненько мяукать от голода. «Да что же вы за морды-то бесстыжие? Дайте же ребенку поесть!» Все призывы пропадали впустую. «Стоишь над кормом?» – она не подходит. Отходишь от миски, туда сразу же прибывает такая кошачья демонстрация, что котенку только и остается мисочку полезать. В августе по ночам было уже весьма не жарко, и котенок, ко всему прочему, дико мерз. Она отказывалась от наших коробок, домиков, лежанок и пряталась в углу под стропилами, где вовсю гулял ветер. За день до отъезда с дачи ее совершенно случайно поймала Катерина. Принесла обмякшую от ужаса черно-белую тряпочку и сгрузила нам в руки. «Вот!» Улов мелкий и помирающий с голода, судя по весу. Если бы я не знала, что она практически трехмесячная, в жизни бы не поверила. Косточки, немного меха и огромные, застывшие от ужаса глазищи. Она не царапалась, не кусалась, не ворывалась, просто окостенела. Ела совсем немножко и снова замирала в позе. Я точно знаю, что меня сейчас съедят. Приехали домой, вытряхнули горюшко из переноски, выстирали. А так как она колотилась от ужаса, я ее решила согреть и сунула вместе с полотенцем поближе к себе, запахнув, завязав сверху самый теплый и объемный из своих халатов. Халат этот дурацкой расцветки в крупный голубой горох, но для согревания котенка подходил идеально. Не знаю, как же мы будем ее приручать. Такой дичок только что не кусается, – раздумывала я, скосев глаза на бледный крошечный нос. Единственное, что от детятки было видно. А потом услышала какой-то такой странный звук. Она что, мурлычет? Да, котенок самозабвенно пел. Она открыла глаза и с таким блаженным видом начала меня рассматривать. Ты чего? Только сейчас сообразила, что тебя никто обижать не собирается. Я осторожно вытирала и гладила тощие, оглушительно мурлычащее создание, и все думала, а что такого ей внушила ее матушка, что она была в такой панике все это время? И как же она намерзлась, что первое уютное тепло настолько ее поразило. С того самого момента кошечка, названная пипеткой за крайнюю субтильность, полностью изменилась. Первое время она ела. Спала на батарее, ела, спала на батарее. А потом почему-то из пушистой стала абсолютно гладкошерстной и весьма уже не маленькой. Теперь она пипа, обожает теплые поверхности, куда включены людские колени, и весьма коварный под тяжка дразнит котов. Но главной ее любовью был и остается тот самый мой пушистый и теплый халат в голубой горошек. Пока она была маленькая, она бесцеремонно лезла мне за пазуху, как кенгуренок в сумку. Потом она перестала там помещаться. И ладно уж, целиком нельзя, но хотя бы половинка пипы все равно забирается и прячется в халате. Если ко мне успел забраться кто-то другой, она, ничуть не смущаясь, лезет сбоку и укладывается прямо на захватчика. Если не получается залезть сбоку, Не беда. Прыжок на мои плечи, и уже оттуда на нарушителя ее правил стекает приличных размеров черно-белая лавина из Пиппы. Если прямой намек не понят, и захватчик моих коленей продолжает на них оставаться, Пипа покусывает его за уши, постукивает лапой по макушке. Причем, зная, что я не люблю склок, особенно непосредственно на мне, Все это делает из-под тяжка, внимательно наблюдая. А куда я смотрю? Если на нее, то вид становится самый невинно мечтательно ангельский. Пипа, как тебе не стыдно? Мне? Безмятежные глаза кошки лениво осматривают потолок. Я вообще ничего такого никогда и не думала делать. Вот так она всегда. Если кто-то где-то кого-то стукнул, то в 80% случаев это Пипа. Но никогда по ней не скажешь, что она способна на такое изощренное коварство и кошачьи интриги. А Пипинах матушку и сестрицу мы все-таки приручили. Нет, на руки они сами не ходят. Вот еще. А вот самим взять можно. Даже помурлыкать могут. Ладно уж, только недолго. А то привыкнем еще, расслабимся, а людей в тонусе держать надо.